Для того, чтобы попасть в Нижний мир, в поднебесье существует особый отсек, который непосвящённые называют просто чуланом. Он располагается в отделении телепортации. Что это такое, до подины не знает никто. Одни утверждают, что это длинная труба, которая ведёт прямо в Нижний мир, другие считают это суперскоростным лифтом, третьи уверены, что за порогом просто провал. Нужно поставить подпись в инструкции. Опустите её в специальную прорезь на заветной двери, и если всё в порядке, дверь открывается, и можешь отправляться по своим надобностям. Инструкция для посещения Нижнего мира. Первое: прибыть на телепортацию вовремя. Второе: место высадки становится известным по окончании перемещения. Третье: при себе иметь разрешение на пребывание в нижнем мире. Четвёртое: с собой разрешается брать три вещи, первое, что придёт в голову. Пятое: связь с верхним миром отсутствует. Шестое: время течёт иначе, дороги ведут вник куда. Седьмое: зелёный сигнал на браслете означает, что время истекло. Восьмое: «Встаньте прямо, закройте глаза и прикоснитесь к кнопке для телепортации домой». И большими красными буквами в конце «девятое» категорически запрещено переносить с собой любые предметы из Нижнего мира. Лила взяла в дорогу свисток, клубок и рождественский пиво. насок, тот, что когда-то стащила у Купидона. Решение для начала января весьма удивительное, впрочем, это был импульс, после которого предсказать пока было невозможно. Муза крепко зажмурила глаза и не успела испугаться, как молниеносно перенеслась на песок и упала на одно колено, потеряв равновесие. Всем известно, что в нижнем мире Всё намного тяжелее, и тело не исключение. Не обращая внимания на боль, Лила осмотрелась по сторонам. Первые впечатления о новой реальности были весьма расплывчаты. Чёрт, а где костры? Где грешники? Лила потёрла ноющее колено. Столько страшилок рассказывали о Низах. Перед Лилой оказался длинный тоннель, которому давно нужна была генеральная уборка. Среди гор мусора попадались холодильники, телевизоры и даже автомобили. Они не просто загромождали пространство, но и беспрерывно шевелились. Это казалось безумием, но они разговаривали, будто были живыми. — Эй, девочка! — услышала Лила чей-то хриплый бас. — Паника, эту рухлядь, а то мы все протухшими яйцами провоняем. Муза посмотрела в сторону лампового телевизора. Он тыкал антенной в такой же архаичный, пакатых форм холодильник. Сам ты рухлядь, обиженно проскрипел тот ему в ответ. Девочка, иди спокойно куда шла и не слушай. Мы с незапамятных времён вместе и немного устали друг от друга. Холодильник изо всех сил хлопнул дверцей. Не отодвигай меня. Мы вообще-то пара. И он обещал исполнить окончание неоконченной симфонии Шуберта. Говорил, что это шедевр. Ну, хвастун. Муза замотала головой. Многоуважаемый, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как к указателю дорог пройти? А, так это тебе на станцию, в смысле, прямо. Телевизор вытянул антенну в нужном направлении. Лила посмотрела в сторону, куда указывала проволочная стрелка. Вдалике виднелась Хибара, а вокруг неё кипела жизнь. Муза побежала в ту сторону, оставив бытовую технику скучно и вяло прибираться относительно запахов и звуков. По количеству шумного народа с чемоданами и тюками Лила поняла, что добралась до станции. Сверху к станции подъезжали вагоны с разбитыми стёклами, нискорёженными стенами, от некоторых вообще остались одни тележки. На них сидели пассажиры. На платформе всюду мелькали молодые лица в униформе с повязками: "Спроси меня". Они подавали нуждающимся воду. подхватывали изломанные чемоданы, указывали нужное направление. Их хладнокровие контрастировало со всеобщим бедламом, из которого то и дело доносились несвязные крики. Где ты, проводник? Проводник в вашу мать. Безобразие, я жаловаться буду. Скажите это, догамыс. Коленька, Коленька, курочку не забудь. Растерянный православный священник с заплывшим лицом и спутанной бородой топтался прямо посреди путей. — А вы, надо полагать, надеялись на райские кущи, — Всеволод Анатольевич на ходу ехидно улыбнулся ему, — спроси меня с темными кругами под глазами. Батюшка ничего не ответил на эту провокацию, но в его глазах появилась неизбывная печаль, и он бессильно опустился на землю. Время от времени кого-то озаряло, и тогда окрестности оглашало громкое недоумение. Эт мы что, все умерли? Боже праведный, да как так? К таким спешили, спроси меня. Поздно, господа, поминайте, господин хороший. Сразу вслед за этой фразой обычно следовал протяжный, полный вселенской скорби вопль. Но Лила не обращала на это внимания, изо всех сил припустив к большому светящемуся табло. На табло вспыхивали надписи в виде имён и стрелок. Загорелась Лила, и стрелка указала куда-то влево. Дорога была пустынная, узкая и пыльная, но выбирать не приходилось, у музы имелась цель. Вскоре Лила оказалась в зарослях леса. Через какое-то время Анна поняла, что это совсем не лес, а острая гигантская трава осока, растущая вместе с колючим терновником. Стремительно темнело. Лила извлекла из дорожной сумки клубок и привязала конец крепкой нити к корявому, но мощному стволу, покрытому иглами куста. Потихоньку разматывая нить, Лила двинулась вперёд. Неожиданно стало еще темнее. Над Лилой пролетела огромная стая летучих мышей. Муза с криком бросилась в заросли и побежала, не разбирая дороги, но неожиданно наткнулась на новое препятствие. Перед ней в кустах зашевелился лохматый комок. Щенок. Он запутался в веревке и изо всех сил вертел головой тихонько скуля и пытаясь высвободиться. «Ой!» Элила мгновенно забыла о своих страхах и растроганно протянула руку к щенку: "Малыш, не бойся, я сейчас тебя спасу. Ступай прочь". Муза невольно попятилась назад. Ей навстречу двигалось и шипело та самая верёвка. Это была змея. "Иш, спасительница", выскользнуло. Змея-верёвка поднялась почти вертикально. Что смотришь? Едрён-патрон ругнулся щенок. Лила встала, как вкопанная, и вытаращила глаза. Это была не просто змея, а хвост щенка, плавно переходящий в змею. Щенок с чудом хвостом продолжал брониться. Чёрт, ты недоделанный Девочка, спаси, помоги, убивают. Ты что несёшь, бестолочь, злобно ответил хвост. Не надо нам помогать, иди вот сюда. Ну глуподырый, чёрт бы тебя подрал, он убьёт меня, не уходи. Ещё не вечер, прошептал хвост и внезапно бросился к уху щенка. Щенок успел отвернуться, из-за чего змееобразное тело звучно шлепнулось на траву. Пес, оскалив зубы, кинулся в ответную атаку, но промахнулся. Дальше началось нечто невообразимое. Голова пыталась укусить хвост, тот, в свою очередь, с успехом уворачивался. И одновременно звонко шлепал щенка по морде. И все это сопровождалось кряхтением, сопением и шипением. Лиле надоело смотреть на это безумие. Она махнула рукой и ушла в темноту лес. От обилия впечатлений, которыми был наполнен нижний мир, Лила попыталась спрятаться за воспоминаниями детства, точнее, юных лет. Своего детства она не помнила. Она вообще мало что помнила из далёкого прошлого, её отчёт собственного я Начинался с того момента, когда муза обнаружили на ступеньках департамента девочку с карандашами в руках и разрисованными листками. Волосы у находки были удивительного фиолетового цвета, на плече багровело родимое пятно, а рядом стояли искусственные крылья в ее рост с пришпиленным на них листком и единственным словом «ли-ла». Благодетельница и покровительница из департамента МУС подобрали девочку и нарекли ее Лилой. Девочка росла в большой добросердечной семье, обучалась в департаменте МУС и никогда не задумывалась, откуда она родом. Ей было некогда размышлять о прошлом, вокруг было столько развлечений, то на занятиях – Арфу у старушки гармонии спрятать, тот звёзды загнать в гексограмму, быстро рассеивающее небесное тело. Несмотря на проказа музы, обожали Лилу и окружали её заботой и любовью. Эту идиллию порушил тот самый парижский купидон, который после случая с неудачным катанием на пегасе в западе воскликнул: "В каком репенике тебя подобрали, чудище?" Все музыка к музы, нежные, тихие и послушные, и только ты подкидышь безродный, умудряешься устраивать гадость. Только ты могла додуматься стащить Пегаса из конюшни прямо из-под носа Терезы и подарить мне. Да кто ж тебя породил такой бессердечный? Одни от тебя неприятности. С того самого дня Лила стала задумываться о своём происхождении. У каждого существа было прошлое. Музы рождались с утренней зарёй в бутонах цветов, первые купидоны романтично и трагично появлялись от войны в тьмы и ангелов в свет. Дающий новое рождение ангел тут же погибал в огне, сжигая себя заживо. В наши дни стрелков просто клонировали. Люди под небесие приходили с земли. Новые души приходили транзитом, на землю через поднебесье сверху, в виде воздушной субстанции в колбах. А откуда взялась Лила? Со сознанием, что она подкидышь, пришла и обида на французского стрелка, как он посмел её оскорбить, да ещё при всём честном народе в крикет-клубе орал как умолишенная через трибуну, тряся костылями Мужик не должен терять достоинство и унижать слабого, даже с учётом поломанных ног, не дурацкого положения. Лила между делом решила раскопать тайну своего происхождения и предъявить Купидону, а если получится, то сломать ему и вторую ногу, просто так, чтобы запомнил. Лила, не подкидышь, и к тому же она девушка. А с девушками будь любезен, веди себя как джентльмен. и помогут ей найти ответ, откуда она родом. Люди Лила в своих снах часто видела землю. Ей снились заснеженные горы, звуки гонга, горловое пение и дети. Иногда, с высоты птичьего полёта, она видела большие города и мечтала, что однажды спустится и будет бродить среди людей. У неё будут друзья, а если повезёт, то и поклонники. Чего греха таить? Ее всегда тянуло на землю. В то время, когда великосветские музы, разжалованные Терезой в ангелы-няньки, воротили свои носики от запаха пеленок, Лила была готова трудиться сверхурочно. По распределению она попала в Москву и получила опеку над новорожденной Машей. Времена, проведённые с малышкой, были самыми яркими и счастливыми. Тогда, без всяких порталов и вис, можно было прикоснуться к земному. Так постепенно, ещё до скандала с Купидоном, появился план переродиться в человеческом теле. Купидон лишь ускорил процесс подготовки к побегу. Дело было в одном найти себе земных родителей. Недолго думая, Лила вспомнила про Машу. Анна не сомневалась, что Маша станет для неё отличной матерью. Правда, с попашей промашка вышла в прямом смысле. Рыжие мужики Лили, как и Маше, не очень нравились. Она, как и Маша, целилась в самозливого француза. Но что поделать? Мус не учит стрелять. Что вышло, то вышло. Разматывая клубок, Лила вспомнила и о Терезе. Ведь не случайно же старуха выслала Лилу. Именно в тот день, когда Маша почувствовала в себе первое движение жизни, хотелось верить, что Тереза просто избавляется от не опасной, но назойливой конкурентки, а не хочет порушить с таким усердием разработанный план побега Лилы. Но какая разница? Из низов до мира людей рукой подать, а идти придется через царство нагов, но туда-то ей и надо. Буф! — раздалось рядом, и Муза увидела перед собой говорящего щенка. — Тебе чего? — строго спросила она. — Я подумал, ядрен батон, тебе провожат и понадобятся, — внятно сказал пес и тут же зашелся в ругательствах. — Ёк, королек! «Кьёк, макарёк, кьёк, чок, брэк!» И жалобно заскулил. «Помоги Христом всемогущим, прошу, не бросай! Помоги мне избавиться от хвоста! Конец мне придёт, если найдёт меня сумасшедший Ферви! Выдаст меня эта ползучая гадина! Йок, чтоб дерево в пенёк!» Лила попыталась уловить что-то полезное в этом несвязном потоке собачьей болтовни. «Туда дороги нет!» там болото и этот сумасшедший чихал я на него зелёными соплями. Ап, чих. Не советую попадать к нему в лап. Не уж точно не хочу. Ложьть уже ушла в этом году. Жди козью морду. Ёкорный банан. Бабай вежливо поправила его Лила. Чего? Ничего. Счастливо оставаться, безумные животные. Сделав шаг в сторону Лила тут же провалилась одной ногой в трясину и рефлекторно вцепилась в клубок. Предательская нить вместо того, чтобы спруженить и удержать музу от падения, ослабилась, сворачиваясь безобразными петлями и накрывая окрестные кусты, и гостья снова упала. "Смешно", констатировало знакомое шипение. "Но случается". Засасывает. С прибытием вас, мадемуазель, как она там, в Поднебесье. На что вы взяли, что я из этого самого, как вы сказали, Поднебесья, лило выкорабкались из болота? Браслетик видный у вас, вежливо заметил змей. Кстати, разрешите представиться. Эй, не слушай его, подоспел пёс. Я ж говорю, выведу тебя отсюда, если поможешь мне не избавиться от этого ползунка. Лила выскользнула из засасывающей лужи и обвела взглядом сумасшедшего пса и загадочную змею. Чёрт с вами, решилась она. Давайте разговаривать. Я Лила, муза. Я здесь случайно, но по делу.